Глава 14. Если верить Элимивелю Гулливеру, то в Лапуте ни одна сколько-нибудь важная персона не могла ни с кем беседовать без помощи Клименола по-английски «хлопуши», задача которого состояла в том, чтобы хлопать по ушам или губам хозяина всякий раз, когда, по мнению слуги, хозяин хотел что-то сказать или услышать. С лопутяниным аристократом нельзя было поговорить без согласия его слуги Клеменола. Жители Марса не были знакомы с такой системой. Марсианские старшие братья испытывали в хлопушах такую же необходимость, как рыбы в зонтиках. Материальные марсиане могли бы держать хлопуш, но это противоречило стилю их жизни. Если марсианину требовалось несколько минут или лет на созерцание, он тратил именно столько, сколько ему было необходимо. Если в это время с ним хотел поговорить друг, то другу приходилось ждать. Впереди вечность. Куда торопиться? У марсиан не существовало понятия «торопиться». Скорость – одновременность. Ускорение и другие абстракции использовались в марсианской философии, но не в повседневной жизни. И наоборот, поспешность человеческого существования не диктовалась рассчитанной по формуле потребностью во времени, а вытекала из сексуальной биполярности человеческого рода. На планете Земля постепенно развивалась система хлопушества Было время, когда правители устраивали открытые приемы, во время которых подданные могли войти к королю без посредников. Остатки этого обычая сохранялись вплоть до 20-го столетия. Умные граны держали двери открытыми для последней ресторанной певички. Что-то подобное было зафиксировано в первой и одиннадцатой поправках к Конституции Соединенных Штатов посредством и поглощенных законами всемирной федерации. Ко времени полета чемпиона на Марс возможность прямого контакта с правителем, независимо от формы правления, окончательно отмерла. У ранги правителя можно было судить по количеству калиминолов, ограждающих его от подданных. Калиминолы назывались адъютантами референтами, личными секретарями, пресс-секретарями, агентами по связям с общественностью, но все они были клеменолами, потому что каждый из них по своему усмотрению устанавливал или обрывал контакт хозяина с внешним миром. Кроме официально назначенных хлопуш, существовали неофициальные, самозванные, использующие для хлопания личные отношения с большим человеком. Они назывались компаньонами по гольфу, лоббистами, важными государственными деятелями, родственниками. Эти неофициальные хлопуши, в свою очередь, окружали себя сетью официальных, уже вторичных хлопуш и становились такими же недоступными, как сам большой человек. Вслед за вторичными официальными хлопушами вокруг первичных неофициальных хлопуш собирались вторичные неофициальные Пробиться сквозь сложные переплетающиеся сети хлопуш к более или менее значительному человеку было практически невозможно. Доктор Джаббл Харшоу, шутник-профессионал, диверсант-любитель и, наконец, сознательный бездельник, подобно марсианам, никогда не спешил. Сознавая, что жизнь коротка, И в отличие от марсиан и канзасцев, не веря в бессмертие души, он стремился каждое бесценное мгновение жизни прожить как вечность, без страха, без надежды, со смаком истинного сибарита. Для этого ему требовалось жилище более вместительное, чем бочка диогена, но менее просторное, чем дворец Кублахана. В собственности Харшоу было несколько акров земли, охраняемых электрическим забором, и дом из полутора десятков комнат со всеми удобствами и секретарями правительницами Харшеву прилагал необходимый минимум усилий, чтобы поддерживать в порядке дом и платить работникам, легче быть богатым, чем бедным, а в остальном жил в ленивой роскоши, делая только то, что ему было приятно. Он чрезвычайно огорчался, когда обстоятельства вынуждали его спешить, в такие моменты он всегда бывал недоволен собой. В тот день ему нужно было поговорить с первым министром планет. Он знал, что система хлопуш не даст ему такой возможности. Сам хорошо считал ниже своего достоинства окружать себя приличествующими его положению клеминолами. Он лично отвечал на телефонные звонки, почти каждый из которых давал ему возможность кому-нибудь нагрубить за то, что звонящий без видимой причины – причины в понимании Харшоу, нарушал его уединение. Харшоу знал, что во дворце министров так не заведено, и генеральный секретарь сам не отвечает на звонки, но у Харшоу был многолетний опыт использования человеческих привычек в своих интересах, и после завтрака он бодро приступил к делу. Его имя позволило ему пробиться сквозь Первые ряды хлопуш. Он был достаточно важной персоной, чтобы его не отключали. Харшоу, перебрасывали от одного секретаря к другому и, наконец, соединили с вежливым молодым человеком, который, казалось, готов был выслушать все, что скажет ему Харшоу, но никак не хотел соединять с генеральным секретарем. Харшоу понимал, что легко может спровоцировать эту кампанию на действие Стоит лишь сказать, что человек с Марса живет у него. Но он не был уверен в том, что конечный результат в этом случае будет удовлетворительным. Харшоу предвидел также, что упоминание о Смите лишит его всяких шансов добраться до Дугласа, а действовать начнут подчиненные генерального секретаря. Это было нежелательно. Ставкой в начатой жаблом игре являлась жизнь Бена Кэкстона, поэтому рисковать было нельзя. В конце концов терпение Харшу иссякло. «Молодой человек, если мое дело не в вашей компетенции, позовите к телефону кого-нибудь более компетентного, соедините меня с мистером Бёрквистом». Улыбка мгновенно испарилась с лица чиновника, и Харшоу злорадно подумал, что наконец сумел уколоть эту лесу. Он продолжал напирать «Не сидите как пришитый, вызовите по внутреннему телефону Джилла Бёрквиста и скажите ему, что на связи его ждет Джаббл Харшоу». Чиновник произнес деревянным голосом «Мистера Бёрквиста здесь нет». «Значит, найдите его. Если вы лично не знаете Джилберта Бёрквиста, спросите вашего начальника, кто это такой и где его найти. Он личный помощник генерального секретаря. Если вы работаете во дворце...» «Вы должны были его видеть. 35 лет, 6 футов, ростом 180 фунтов, весом, волосы светлые, на макушке редкие, все время улыбается, зубы отличные. Если вы боитесь к нему обратиться, попросите вашего шефа. Довольно грызть ногти. Действуйте!» Молодой человек сказал. «Не прерывайте связь, я все узнаю». «Хорошо, я жду». Изображение чиновника исчезло, появилась нейтральная заставка. Зазвучал голос. «Пожалуйста, подождите, время ожидания оплачивается нашей стороной. Используйте паузу, чтобы расслабиться». Послышалась спокойная музыка. Джаббл откинулся на спинку стула и огляделся. Энн читала, сидя вне поля зрения видеотелефона. Человек с Марса, также не попадающий в обзор камеры, смотрел по стереовидению новости, используя наушники, чтобы не мешать разговору. Джаббл подумал, что пора вернуть этот мерзкий ящик в подвал. — Что слушаешь, сынок? — спросил Джаббл, потянулся к стереовизору и включил звук. — Не знаю, — ответил Майк. Опасения Джаббла подтвердились. Майк смотрел фастыритскую программу. Пастырь читал церковные новости. «Молодежная команда «Вера в действии» вам продемонстрирует. Приходите, посмотрите, как от их соперников полетят пух и перья. Тренер команды Брат Хорнсби просил передать вам, что нужно взять с собой только шлемы, перчатки, и трости в этот раз охоты на грешников не будет, но на случай чрезмерного рвения с вашей стороны на посту будет команда «Юный Херувим» с аптечками первой помощи». Пастырь сделал паузу и широко улыбнулся. «А теперь, дети мои, чудесная новость! Послание ангела Рамзая к брату Артуру Ренвику и его доброй жене Доротеи «Ваша молитва услышана! Вы будете призваны на небеса в четверг на рассвете! Арт, встань! Доти, встань! Поклонитесь!» Камера переместилась на конгрегацию, особо выделив брата и сестру Ренвик. Раздались бурные аплодисменты и крики «Аллилуйя!» брат Ренвик ответил на них боксерским приветствием а сестра рэмбик улыбнулась покраснела и прослезилась камера вернулась к пасторю, призывавшему публику к тишине все замолчали пастырь продолжал церемония бонвояж bon бонвояж bon счастливого пути французский Начнется в полночь, двери в это время должны быть закрыты, поэтому приходите пораньше и пусть эта церемония будет самым счастливым праздником в нашей жизни. Мы гордимся Артом и Дотти, похоронная церемония состоится через полчаса после восхода солнца, вслед за этим завтрак для тех, кому рано на работу». Тут пастырь напустил на себя суровый вид, и камера поехала на него, так что лицо фастерита заняло весь экран. После прошлой церемонии бонвояж bon в одной из комнат счастья была найдена пустая бутылка из-под зелья, приготовляемого грешниками. Это дело прошлое. Брат, совершивший ошибку, покаялся и понес наказание, отказавшись от обычной денежной скидки. Я уверен, что он больше не собьется с пути. Обращаюсь ко всем остальным. Дети мои, подумайте, стоит ли рисковать вечным счастьем ради мизерного мирского удовольствия. Добивайтесь священной печати одобрения, с которой вам улыбнется епископ Дигби. Не позволяйте грешникам осквернять ваши помыслы. Брат Арт. Мне неловко говорить об этом сейчас. Ничего, пастырь, говорить. Такой счастливый день, но мы не должны забывать. Харшу выключил стереовизор. Майк, это тебе не нужно. Не нужно? М -м -м, рано или поздно парню придется с чем-то подобным столкнуться. Ладно, смотри, потом обязательно обсудим. Хорошо, жабл. Харшоу собирался напомнить Майку, что не следует буквально понимать услышанное, но тут музыка по фону прекратилась, на экране появилось изображение человека лет сорока, которого Харшоу определил как полицейского. «Вы не Бёрквист!» – задиристо заявил Жабл. «Зачем вам нужен Джилберт Бёрквист?» Джабл, подчеркнуто терпеливо ответил «Я хочу с ним поговорить». «Послушайте, любезный, вы государственный служащий?» Тот поколебался. «Да, вы должны. Я ничего не должен. Я гражданин Федерации. Я плачу налоги, которые идут вам на зарплату. Все утро я пытаюсь позвонить нужному человеку, а меня водят за нас разные попугаи, живущие за счет моих налогов. А теперь еще вы...» «Назовите мне ваше имя, должность и табельный номер и соедините меня с мистером Бёрквистом». «Вы не ответили на мой вопрос». Ну, «Вот еще. Я не обязан вам отвечать. Я – частное лицо, а вы – нет. Вопрос же, который я вам задал, любое частное лицо имеет право задать любому государственному служащему. Вспомните дело о Келли против штата Калифорния, 1972 год». «Я требую, чтобы вы назвали себя. Имя, должность, номер в табеле». Человек ответил без выражения. «Вы доктор Джаббл «Звоните из... Боже! Вы так долго это выясняли?» «Это идиотизм. Мой адрес есть в любой библиотеке, в любой почтовой конторе. Меня все знают. Все, кто умеют читать. Вы что, читать не умеете?» «Доктор Каршу, я офицер полиции, мне требуется ваша помощь. Скажите, зачем? Как вам не стыдно, сэр? Я юрист. Полиция имеет право приглашать частное лицо к сотрудничеству только при исключительных обстоятельствах, например, во время преследования преступника, и даже в этом случае полицейский должен предъявить удостоверение личности. Разве мы с вами преследуем преступника?» А как вы собираетесь показывать удостоверение? Прыгните ко мне через экран.